Гакто Микома. Библиотека Динтелиан, том 8. История первая. Королевская призрачная книга. Стоял тихий вечер. По коридорам университета шагал худощавый мужчина лет 45. Обветренная и загорелая кожа и длинная густая борода наводили на мысли о жителях аравийских регионов, однако ровная осанка и твёрдая походка выдавали настоящего английского джентльмена. Как странно. До ночи ещё далеко, и я рассчитывал встретить коллег-преподавателей, студентов, готовящихся к выпускным экзаменам или на худой конец смотрителей, но вокруг ни души. Удивлённо думал мужчина. Дойдя до своей лаборатории, он взялся за ручку и внезапно дрогнув напрягся. Дверь была открыта, внутри горел свет. Помедлив секунду, он открыл дорожную сумку, коснулся лежавшего в ней пистолета и осторожно вошёл внутрь. В кресле для посетителей сидел, искрестив ноги молодой мужчина в деловом костюме, тщательно подогнанном по фигуре. «Здравствуйте, доктор! С возвращением!» Дружелюбно сказал он. «Кто вы такой? Что вы делаете в моей лаборатории?» А три весто бросил доктор. Незваный гость выдавил улыбку. «Вы проделали долгий путь. Побывали в неизведанных районах Африки, изучили тамошнюю экосистему и нашли руины древних построек. Великолепно!» Его лицо показалось доктору знакомым. Погодите, кажется, я вас помню. Вы репортёр, да? Вы запомнили меня? Польщён. Репортёр встал и вежливо поклонился. Признаться честно, мы возвращались на одном грузовом корабле. Ваши помощники рассказали много интересного. Значит, вы шли со мной до самых верховьев Белого Нила шпионя за проводниками и сельчиками. Похвально, нечего сказать. раздражённо выдохнул доктор. Он понял, что гость не собирается нападать, но по-прежнему держался настороже. "Что в нём стоит?" слабо улыбнулся репортёр. "Многие заинтересованы в результатах ваших исследований. Я служу королю, пожалуй, и вам титул рыцаря. Благодарю. Однако вы торопите события. Я не дошёл до цели. Мне нужно готовиться к следующей экспедиции, поэтому давайте отложим интервью до следующего раза. Уже извините, но вот это ваша цель?" перебил репортёр и медленно поднял правую руку, в которой держал небольшую каменную табличку, испичёрённую незнакомыми символами. Доктор увидел её и округлив глаза, гневно воскликнул: "Вы украли её у меня! Вы привезли её из африканских руин". Не обращая внимания на возглас, продолжил депортёр и поднял табличку к свету. "Похоже на карбонатит, возраст несколько сотен, а то и тысяч лет. Сохранилась идеально. На самое интересное это текст. Насколько я понял, он рассказывает, как про это место, куда в конце концов попадают все книги, содержащие запретные знания, которые не должны существовать. И называется оно Колодбище призрачных книг. Как вы об этом узнали? негромко спросил доктор. У вас очень общительные помощники. Я же говорил, подняв бровь, усмехнулся репортёр. Доктор выхватил пистолёт, направил его на незнакомого гостя, и прорычал: "Оно принадлежит мне. Верните. А, нет, вы не правы. Вам не дано понять, что вам не дано понять, что здесь написано. Прозрачная книга выбрала не вас", засмеялся репортёр. "Отдайте табличку", медленно повторил доктор, и выжил свободный ход спускового крючка. "Но раз вы настаиваете, я покажу, что у меня эта книга. Кстати, она называется Книга королевской власти". добавил репортёр и прочёл текст таблички. Доктор округлил глаза и застыл, тело внезапно отказалось повиноваться ему. Вскоре репортёр дошёл до конца и, сделав паузу, сказал всего одно слово: "Умри". Вечернюю тишину разорвал громкий выстрел, а вслед за этим раздался крик, полный боли и страданий. Эпизод 27. Пункт назначения. Часть 1. Посреди африканской пустыни на берегу широкой реки расположился большой город. Ветер гнал по узким улочкам пыль, мелкие песчинки, въедавшиеся в стены домов старого района, отчего те приобретали уникальный коричневый цвет. Вокруг палаток и лавочек толпился народ. В порту на якоре стояло грузовое судно, вокруг которого, подобно неутомимым муравьям, сновали грузчики и носильщики. За ними с приличного расстояния наблюдала парочка чужестранцев. Одним из них был крупный мужчина. Он носил длинное, в рост пальто, напоминающее сатана, и грубые кожаные ботинки, как у ковбоя. Странная одежда делала его похожим одновременно на священника и на охотника за ноживой. В руке он держал металлический посох, отливающий серебром. На вид ему было чуть больше 20 лет. Черты лица были на удивление красивые, однако угрюмо поджатые губы отбивали желание приблизиться. Собранные в хвост пепельные волосы развивались за спиной, а меж бровями пролегала глубокая морщина, точно упоглощённого думами философа. Рядом с ним на ступенях узкой лестницы сидела девушка лет шестнадцати-семнадцати, белоснежная кожа, длинные серебристые волосы, настоящая красавица. Будто кукла — хрупкое произведение искусства. «Я сейчас жарюсь», — скривив изящные губы, пожаловалась она. Температура воздуха, скорее всего, превышала 40 градусов по Цельсию, и из-за низкой влажности воздуха они не потели, но это слабо утешало. «Хау, сколько нам ещё тут торчать?» Ныла девушка, галядя на спутника. Он был одет причудливо, спора нет, однако она выглядела ещё необычней. Её белая одежда полностью скрывала тело, толстую ткань крепко удерживали кожаные ремни, сковывая движения. будто смирительная рубашка для перевозки опасных преступников. Несмотря на украшения из оборок и кружев, она была создана для сдерживания девушки. Также по всей рубашке тускло блестели старые замки. Они скрепляли ремни и не давали юной особе вырваться. «Цыц! Не мешай мне, Флам!» Бросил Халл, прищурившись, когда солнечный зайчик, отразившись от поверхности реки, попал ему прямо в лицо. «Знаешь, раз уж мы стоим здесь...» «Покажи какой-нибудь номер. Как насчёт твоего любимого? Ну, того самого, когда ты размахиваешь горящей палкой и танцуешь. Может, нам даже деньжат на гостиницу подкинут?» Ухмыльнулась девушка. «Сказал же, заткнись, кукла!» Скривившись, негромко рыкнул Хал. Флам весело засмеялась, а потом проговорила. «Африка не меняется. Здесь всё так же пыльно и жарко. Говоришь, так будто была здесь раньше. Хе-хе, ну, как знать. У меня же амнезия». «Мусор». Флам снова расхохоталась. «Затем дядькой следишь, да?» Успокоившись, спросила она и мотнула подбородком в сторону корабля. На палубе в кругу телохранителей стоял мужчина лет тридцати-тридцати пяти, ладный белый костюм, толстая сигара в зубах, повелительный тон, покорные грузчики. Всё указывало на то, что он как минимум заправлял всем на корабле. «Лазарь Голдин, известный под прозвищем «Газетный король». В свои 30 лет уже владелец континентальной газеты Continental Post. "Слуха, будто читаю досье", проговорил Хал. Хе -хе, "Для короля у него слишком уж мушлая морда. Даже у тебя не такая". Он отлично смотрелся бы в статье о жестоких преступниках, а не в списке акционеров. "А ведь каких-то 6-7 лет назад он работал простым репортёром". "Даже так? А отличную карьеру сделал, а?" хохотнула Флам. Халл не удостоил её взглядом. «Подробности никто не знает, но вряд ли он пробился на самый верх с законным путём». «А, так он жулик. То-то мне его физиономе сразу не приглянулось». «Ладно бы он был просто жуликом». «Хочешь сказать, у него есть призрачная книга?» Улыбнулась Флам. «Весьма вероятно». Мрачно согласился Халл. «Ясненько». Ещё работая репортером, Голдин участвовал в экспедиции доктора Генри Гавистона... и собрал отличный материал. «Кто такой этот Гавистон?» «Он обнаружил кладбище призрачных книг». «Ау, кладбище, значит?» «Насколько я помню, это земли скорби, куда попадают все призрачные книги, исполнившие своё предназначение», спросил Офлам. Хал кивнул. Генри Гавистон прославился тем, что трижды пересёк Африку пешком. Во время одной из экспедиций он наткнулся на необычные развалины, которые назвал «кладбищем призрачных книг». Если точнее, он нашёл группу странных скал, где лежало множество человеческих костей и каменных табличек, исписанных загадочными символами, из чего доктор сделал вывод, что это остатки древней цивилизации. Но есть один нюанс. Он нашёл это только на словах, а сам не представил ни одного доказательства. На смешливо сказала Флам. Как сказал сам Гавистан, он хотел привезти как можно больше табличек, но носильщики взбунтовались. А потом испортилась погода, поэтому ему удалось нести только одно, и то комиссия признала подделкой. Таким образом, доктору никто не поверил, и хоть его репутация следователя не пострадала, в кругу учёных его перестали воспринимать всерьёз. Как бы там ни было, доктор готовился к новому походу к кладбищу, как вдруг покончил с собой. Бесстрастно ответил Халл и опустив взгляд на газету в руке, Заново прочёл небольшую статью, в которой сообщалось, что газетный король Лазарь Голдин устраивает свою экспедицию в Африку. Великие географические открытия ознаменовали эпоху путешествий, отважные исследователи купались в почёте, их имена навечно оставались на страницах истории. Видимо, Голдин решил убить двух зайцев одним выстрелом: расширить тираж газет и утолить жажду власти. Ведь направлялся он именно на кладбище призрачных книг. Голден заявил, что продолжит дело доктора и доберётся до кладбища. Он бизнесмен, а не учёный. Не думаю, что он вернётся без каких-либо доказательств, проговорил Хал и смял газету. Интересно, как он думает провернуть это? фыркнула Флам. Как бы он не присоединился к тем богатеям, которые просадили все денежки, а хватись за синептицей? Да и вообще сейчас эпоха самолётов, уже никто не пересекает континент пешкадрапом. Хал поднял голову к небу. Страны Европы и Америки колонизировали большую часть Африки, во всё шло строительство трансконтинентальных железных дорог. Ближайшие планы включали регулярное воздушное сообщение между Каиром и Кейптауном. Искатели приключений давно излазили Африку вдоль и поперёк и уже почти не интересовались ею. В чём-то ты права. Но если предположить, что доктор Гэвестна дал Голдину настоящую призрачную книгу, то и кладбище может существовать. А это значит, что ставит проверить эту ниточку. Хотела сказать хаал, но услышал за день грамки, в возгласе обернулся. По лестнице спускалась молоденькая девочка в пышном старомодном платье, какие сейчас остались, пожалуй, только на картинках книг. В одной руке она держала белоснежный обёрчётый зонт от солнца, другой тащила большой и, по-видимому, тяжёлый чемодан. Оступившись, девушка вскрикнула и невольно выпустила чемодан, который покатился по ступеням и, подпрыгнув, упал прямо на хаала. К него-сжигатель понял, что не успеет отойти в сторону, и, цокнув языком, заслонился свободной левой рукой. К счастью, чемодан оказался не очень тяжёлым, от удара замок раскрылся, и изнутри вылетела целая гора одежды, которая похоронила под собой Халла и Флам. Мужчина приглушённо крикнул. «Ой, простите! Я вас не сильно ушибла!» Хихикнув, спросила девушка и неторопливо спустилась к нём. Халл сбросил вещи и недовольно уставился на неё. Девушка удивлённо подняла брови. Точеное личико, большие ореховые глаза, длинные светло-русые волосы. Каждое движение пропитано изяществом и элегантностью, и при этом напускная новизна во взгляде. Словом, идеальный образ беспомощной леди, которой должен помочь любой уважающий себя джентльмен. Красивая, даже очень. Из благородных, наверное. Размышлял князь Жжигательный. Неместное Из королевства, скорее всего. Опасно это, в одиночку разгуливать по чужому городу. Хе-хе-хе, не бери в голову. Ему нравится напяливать на себя женские платья. Усмехнулась Флам. Правда? Удивилась девушка, совершенно позабыв о разбросных вещах. Ага, в особенности он обожает бельишко. О, это правда. Оно такое приятное на ощупь. С пониманием дела кивнула девушка. Хал зло посмотрел на Флам. Я таким не увлекаюсь. Хватит молотчёшь. А что, я не права? Тебе больше нравится мужское бельё? Фое извращуга. Захохотала Флам. Заткнись, идиотка. Девушка немного помолчала, слушая их перебранку, а затем прищурилась, недовольно посмотрела на Хала и, указав на Флам, спросила: Послушайте, а почему это на так одето? Вы что, издеваетесь над ней? Не обращайте внимания. Ей и так нравится. Буркнул Хаал. "А, я всё поняла. Вы работорговцы", уверенно заявила девушка. "Значит, похищаете людей и продаёте их, да? Чего? Дедушка рассказывал, что много лет назад жестокие торговцы из нашего королевства силой возили африканцев, чтобы продавать их в Африке и зарабатывать грязные деньги. Из-за таких, как вы, пострадали миллионы людей", воскликнула незнакомка. Хаал вздохнул и опустил голову. "Вы правы. Однако королевство уже сотню лет как запретило работорговлю, даже в Америке от рабов отказались. «Оставьте свои жалкие оправдания при себе». «И не оправдываюсь». «Немедленно освободите её, работорговец!» Приказала девушка, нависнув над Халом. Фламни выдержала и гранко засмеялась. «Да не работорговец, я книгосжигатель!» Сергито сказал Хал. «Книгосжигатель?» Удивлённо переспросила девушка. Видимо, она впервые слышала такое слово. Халасов с дохом нагнулся и принялся разбирать одежду, думая при этом: надо поскорее избавиться от этой девки. Мало того, что мы с флан заметные, так ещё она тут шумит. Вон на нас уже оборачиваются, так а голдина потерять недолго. Э, вы вообще кто такая? Из королевства, как я понял. Путешествуете? Между делом поинтересовался он. Нет, покачала головой девушка и с гордой улыбкой призналась: я исследователь. следователь. Да, я ищу кладбище призрачных книг. Кладбище. Мрачно протянул Холл. А вы что-то знаете о нём? спросила девушка, заглядывая ему в лицо. Нет. Жаль. горько проговорила она, отвела взгляд и внезапно вскинулась. Ой, кажется, я только что видела нужного мне человека. Она побросала в чемодан собранную хала мадежду, закрыла его, виновато улыбнулась на прощание и И торопливо ушла. «Значит, исследователь?» Хмыкнула Флам, подперев голову рукой. «Забавная девчушка. Интересно, кто она такая?» «Без понятия», — пробурчал Хал. «И тут кладбище. Возможно, она как-то связана с Голдином, раз приехала в далёкую африканскую колонию в то же время, что и он. Назвалась исследователем, соврала, скорее всего». «Ну что, Хал, похоже, кладбище реально существует». «И там похоронены десятки тысяч призрачных книг. Что будешь делать?» Весело спросил Офлам. Хелл крепче жил посох и бесстрастно ответил. «Пусть их там будет хоть миллион, и я сожгу все. Такова работа книгосжигателя».